Рояна. Открыв глаза, я недоумённо взглянула на присевшего рядом со мной Тиера. Мы приехали на постоялый двор. Жан с Маликой уже комнаты снимают. А меня почему не разбудили? Ты очень крепко спала. А знаешь, ты смешно сопишь во сне. Мужчина хрипло усмехнулся. Скажешь такое ещё раз, получишь на свою голову проклятие вечного храпа. Мило проворковала я ему в ответ. Что я опять не так сказал? Возмущённо поинтересовался Иттер. Ты сказал, что я соплю. Напомнила я ему. Но это же правда, услышал я от него. Закрыв глаза, я мысленно сосчитала до пяти, а потом ещё раз, уже до десяти. Вроде подотпустило. Ты бабник, волокита «И о тебе уже каждая блудливая собака в столице наслышана!» Тихо прошипела я. «Но это ведь не значит, что я должна тебе об этом в глаза говорить. У нас у всех есть маленькие недостатки». «Ты правда обо мне такого мнения?» Обиделся Мак. «Это не мнение. Это факты!» Пафосно заявила я и села. «Ты не права, Раяна» хотя доля истины в твоих словах есть. Маг поднялся и неспешно покинул карету. Встала и я. Обувшись, сладко потянулась и, накинув плащ, выглянула наружу. С неба сыпались хлопья снега. «Капюшон накинь, заболеешь!» Услышала я от Этьера. «И вообще, что за привычка бегать раздетой?» Осторожно ступив на подножку, я неспешно спустилась на землю. Вот женись на мне, а потом ворчи. Нагло заявила я в ответ. И кем я буду для тебя? Первым удачно подвернувшимся мужчиной или любимым? Такой вопрос поставил меня в тупик. И какой он ожидает ответ? Я что, сейчас должна упасть на колени и в любви признаться? Это как минимум унизительно. А сам выбирай, кем ты будешь для меня. Нашлось ей Всё в твоих руках. Примило улыбнувшись, я потопала в сторону постоялого двора. Свежевыпавший снег приятно скрипел под ногами. Я была довольна собой. Пусть теперь думает, как расценивать и понимать мои слова. Сжав в кармашке плаща заветное приворотное зелье, довольно щурилась. Главное, чтобы после того, как внезапно вспылает ко мне любовью, он не догадался, что чувства эти не совсем истинные а также, чтобы за знобу свою, о которой они в доме накануне отъезда с Жаном говорили, он забыл. А там уж я, пока я тьер под зельем, посуечусь и раскрою себя в полной красе. Влюбиться по-настоящему никуда не денется. Нужно верить в свои силы и в свою неотразимость. Войдя в помещение, я сразу увидела у стойки управляющего высокого светловолосого ведуна. Жанна вообще не заметить было сложно. Он уж больно высок и широкоплечен был. Проскочив мимо толпы грозного вида мужчин, я мимоходом оценила стать каждого. Сразу видно, что воины, и фигуры что надо, и выправка, и меч на поясе в ножнах висит у каждого. Наёмники. Интересно, что за важную особу они сопровождают? Как только этот вопрос возник в моей голове, так на весь зал раздался визгливый женский вопль. «Как это у вас нет апартаментов для высокопоставленных особ? Я что, должна буду спать в простой комнате?» Повернув голову на верещащий и режущий слух вопль, узрела даму с собачкой. Высокомерная особа с гладкими щеками и при этом морщинистой шеей выглядела странно. Если бы Малика не была столь отличным зельеваром и не набивала руку на кремах, я бы не поняла, что с этой женщиной не так. Но опыт у меня был, и я догадалась, что особо так увлеклась омолаживанием лица, что совсем забыла про дряблую кожу на открытых плечах и шеи. Выглядело это так, словно на тело старухи насадили голову молодушки. Тут и не знаешь, то ли жалеть даму, то ли хохотать с нее. «Мне нужны особенные апартаменты!» Женщина встала в позу, и пушистый комок, что сидел у нее на руках, глухо зарычал поддакивая хозяйке. «Зюзи нужна своя кровать!» Услышав такое, этот Зюзя всполошился и залаял громче. «Нет, я люблю животных, особенно собак. Но вот конкретно эта шавка вызывала желание придушить ее по-тихому. Пакость мелкая». «Мы найдем для вас лучшую комнату». Хозяин постоялого двора, вид имел озадаченный. «Видимо, не часто к нему столь высокие гости заезжают». Дойдя до стойки, я встала рядом с Маликой. "Э, кто это такая?" тихо шепнула я. "А кто её знает? Но охрана при ней аж целый отряд. А жена какого-нибудь успешного торговца", отмахнулся Жан. "Они любят пыль в глаза бросить". На обещав редкой даме чуть ли не императорские апартаменты, владелец постоялого двора вернулся за стойку и неуверенно глянул на нас. «У вас, господа, комнаты забронированы?» Промямлил он. «Забронированы», — пробасил подошедший Этьер. Мужчина заметно расслабился и даже выжил из себя улыбку. Через пару минут мы уже поднимались по лестнице на второй этаж. Наши вещи несли за нами двое служек.